сам не понимая, что делаю, я посмотрел в другое окно. Я не столько видел их, сколько чувствовал. Решальцы были на ладонь выше меня и гораздо худее. Они бегали вокруг моего дома грациозно, как газели. Полная луна чётко очерчивала их профили. Как только мне удавалось разглядеть их, они исчезали из поля зрения, ограниченного узким окном. Один из них вдруг замирал, оглядывался вокруг с проводством калибри и взвизгивая убегал.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 Однако их жгло нетерпение. Все хотели попасть внутрь одновременно. Образовалась пробка. Луч маяка осветил сцену. Это был краткий миг бескрайнего ужаса. Шестери-семь рук извивались подобно щупальцам. За ними виднелись воющие пасти пришельцев из страны амфибий. Выпученные лягушачьи глаза со сверлящими точками зрачков, закрытые ноздри, безбровые физиономии, огромные